Глава 12. На следующее утро мне стоило огромных усилий натянуть на себя школьную форму, причесаться и поплестись на уроки. О том, откуда у меня синяки и царапины, никто из учителей не спрашивал. Очевидно, такого рода наказания в этой школе не были редкостью. Во всяком случае, при правлении мисс Фокс. На уроке истории мадам Лавлейс слегка потрепала меня по плечу. Понимая, она хотела подбодрить меня. но я едва не вскрикнула от боли. А вечером после уроков я отправилась в ванную отмачивать своё ноющее тело. Я прошла по тускло-освещённому коридору, вошла в кабинку, закрыла за собой на задвижку дверь, разделась, а ванна тем временем наполнялась тепловатой водой. Потом я завернула кран, залезла в ванну и осторожно легла на спину. Честно говоря, эта чуть тёплая ванна была не самой лучшей из тех, что я принимала в моей жизни. Но по крайней мере, и не такой холодной, как школьный бассейн, при воспоминании о котором я невольно вздрогнула. Отмокая в тёпленькой водичке, я продолжала размышлять о последних найденных страничках из дневника Скарлетт. Снова и снова прокручивала в голове строчки, которые, конечно же, помнила наизусть, проверяя, не упустила ли я что-нибудь. Думала, думала, А потом вдруг с печалью осознала, что на конюшне я нашла старые записи, которые Скарлетт вела в дневнике для себя, и они не были посланием мне. А значит, искать в них новые намёки и ключи бесполезно. Их там просто нет и быть не может. И я уже никогда больше не получала от своей сестры ни одного письма, ни одной записочки. С этого момента я предоставлена самой себе, и помощи ждать неоткуда. Я выпрямилась, Села в ванне. Слёзы ручьями покатились у меня из глаз, капая в тепловатую воду. Тяжело однажды потерять свою сестру, но ещё ужаснее потерять её дважды, так как я теряла Скарлетт в эти минуты. Когда я читала строчки, написанные сестрой лично для меня, я словно слышала в голове её голос. Чувствовала, что она словно рядом со мной. И я каждый раз успокаивалась, становилась увереннее и даже, можно сказать, «Счастливее. Скарлетт. Она всегда была в нашей паре паровозиком, тащила за собой мой вагончик. Свой характер, кипучий, азартный, взрывной, Скарлетту наследовала от нашего отца, хотя, насколько я помню, никогда не признавалась в этом. И вот теперь я осталась одна, с совершенно иным, чем у сестры, характером, в мрачном, богом забытом месте, и нет рядом со мной никого, кто направлял бы меня». Так что же мне делать? Может быть, собрать свои нихилые пожитки и бегом отсюда без оглядки? Но куда? Назад к тётушке Фэбби? Или, может быть, домой, к отцу Мачехи и моим ужасным сводным братьям? А если меня поймают? Я не хочу, чтобы мисс Фокс ещё раз избила меня своей гнусной тростью. Благодарю покорно. Вымывшись отвратительным мылом, которое не давало пены и пахло помойкой, я вылезла из ванны. вглянула на свои алеющие царапины и переливающиеся всеми цветами радуги синяки. И вспомнила о том, как по-доброму отнеслась ко мне Ариадна. Уже из-за одной Ариадны я отсюда не сбегу, нет. Не смогу бросить на произвол судьбы свою единственную настоящую подругу. Я не оставлю её, а когда-нибудь в скором будущем расскажу ей всю правду о себе. О том, что на самом деле я искала не кольцо, которого не теряла, И что я не Скарлет, а её сестра-близнец. Поверит ли мне Ариадна, или отвернётся и никогда больше не захочет разговаривать со мной? Этого я не знала, сказать наверняка не могла, однако была абсолютно уверена в том, что уж если Ариадне не доверится, то кому вообще тогда можно доверять? Когда я проснулась, в окно нашей комнаты ярко светило солнце. Ариадна уже терпеливо ждала, когда я наконец открою глаза, одождавшись Мячиком выскочила из своей постели и восторженно объявила мне о том, что сегодня воскресенье. Воскресенье день веселья, во всё горло распевала она, нисколько не думая о том, что за окном пока лишь только раннее-раннее утро. Между прочим, это второе наше воскресенье здесь, а это значит, что мы можем выйти за пределы школьного двора, верно? Я моргнула. Второе воскресенье? За пределы? Ну да, это было одним из правил. с которыми меня познакомила в своём офисе мисс Фокс в день моего приезда в школу. "Верно, верно", сказала я. Кстати, сказать Риадна, насчёт всяких там правил, практически никогда не ошибалась. Пока мы давились за завтраком несъедобной овсянкой, миссис Найт подтвердила, что сегодня нам действительно разрешено прогуляться до соседней деревушки Руквуд. "Конечно, там почти ничего интересного", сказала Анна. Почта, бакалейная лавка, до да церковь. Вот и все тамошние достопримечательности. Я с равнодушным видом кивала в такт словам Misses Knight, делая вид, что уж, что ж, то о деревушку Руквуд я знаю как свои пять пальцев. Насмотрелась на неё ещё в прошлом году. На самом деле, как вы понимаете, я сгорала от желания выбраться в эту незнакомую мне деревушку. Да впрочем, куда угодно выбраться, лишь бы и подальше от этой школы. Прошедшая неделя показалась мне вечностью. Я чувствовала себя здесь, словно запертой в огромной коробке, битком набитой людьми, которые ненавидели меня. Или ненавидели Скарлетт, что в данном случае всё равно. Так что желанный отдушиной мог стать даже поход на почту, чтобы посмотреть, как люди лижут и наклеивают марки. А письмо своим родителям я могу послать? спросила Ариадна. Конечно, добродушно прогудела миссис Найт и тут же добавила: Правда, почтмейстер отложит его в сторону, если на нём не будет стоять школьная печать. Видишь ли, все письма сначала должен просматривать директор школы или его заместитель. А почему? нахмурилась Ариадна. Я, я, честно говоря, сама толком не знаю. Просто правила такие. Миссис Найт, кажется, слегка смутилась, и Ариадна, заметив это, прекратила все дальнейшие расспросы. Очень мудрое решение, между прочим. Что же касается ответа до вопроса Риадны, то я знала его не хуже, чем та же Миссис Найт. Просто Мисс Фокс должна была убедиться, что в письмах учениц не будет ни единого плохого слова в адрес чудесной школы, в которой они учатся под её мудрым руководством. Их родители должны думать, что здесь всё прекрасно, и продолжать щедро оплачивать из своего кармана обучение драгоценных дочек. Да. Хорошо, что я не попыталась тогда в первые дни послать письмо тётушке Фебби. Каких бы я тогда себе бед на голову накликала, подумать страшно. Но, может быть, мне снова написать тётушке Фебби? Разумеется, на этот раз с загадками, намёками, так, как любила это делать Скарлетт. И если тётушка Фебб сможет понять мои намёки, то, наверное, сумеет прийти ко мне на помощь. Едва мы вернулись в свою комнату, я с нетерпением стала дожидаться, когда же Ариадна отправится в туалет. Одождавшись, вытащила из матраса дневник с карлитом. Пока я вытаскивала его, часть страниц вылетела и рассыпалась по полу. Я спешно стала собирать свои валявшиеся у всех на виду секреты. Я собирала выпавшие листки, а в глазах у меня мелькали отдельные написанные на них слова и фразы: Ivy, Penny, Violet, Fox. Ты это новое я. Голод. Кто-то должен узнать правду. Я перелистала несколько страниц и нашла своё первоначальное письмо к тётушке Фэби. Как же сильно всё изменилось буквально за несколько последних дней. За это время я твёрдо усвоила, что мне нужно быть хитрее и осмотрительнее и стараться постоянно опережать мисс Фокс на один шаг. Я аккуратно вложила выпавшие страницы на место и снова спрятала дневник в матрас. К тому моменту, когда Ариадна возвратилась, я уже сидела на своей кровати и сочиняла новое письмо домой. Дорогая тётушка Фэб. Надеюсь, что вы здоровы. Вы не забываете поливать грядки и цветы? У вас хватит угля до конца зимы. Если чувствуете, что не хватит, обязательно обратитесь к мистеру Филипсу из деревни. Учиться в школе мне, конечно же, интересно. Помните, о чём мы говорили с вами возле пруда в тот день? Когда получила то письмо. Я открыла для себя нечто близкое к этому. Надеюсь, что вскоре смогу открыть ещё больше. Пожалуйста, ответьте на моё письмо. С наилучшими пожеланиями, ваша любящая племянница. Ну вот. Мне хотелось надеяться, что такое письмо не привлечёт внимания мисс Фокс. Оставалось написать в конце своё имя, но тут-то я и споткнулась. И впрямь, какое же имя мне поставить? Если я напишу Айви, это случайно может кто-нибудь увидеть. И тогда мисс Фокс разъярится на меня. Но и Скарлетт написать нельзя, если я не хочу, чтобы у тётушки Фэбы случился инфаркт. Подумав ещё немного, я не стала вообще подписывать письмо. Ваша племянница и всё. Тем более, что кроме меня других племянниц у тётушки Фэбы не осталось. Когда Ариадна дописала своё послание, она взяла оба письма и сказал: "Я схожу к мисс Фокс, поставлю на них печати". Я благодарно улыбнулась, хотя в глубине души мне было тревожно за Ариадну. Как-то она переживёт визит к нашему чудовищу Стройсти? К счастью, Ариадна возвратилась довольно быстро, и ей казалось не слишком сильно испуганной. Она с гордостью помахала в воздухе двумя нашими украшенными школьной печатью письмами. И мы поспешили на волю. Скорее мы уже спускались по широким каменным ступенькам крыльца. На небе уже вовсю светило яркое солнце, однако в тени огромного школьного здания воздух всё ещё оставался холодным, зябким. "Это будет чудесно", восторженно щебетала Рядна, хватая меня за руку. "Я собираюсь купить яблок и шоколада и..." Она заметила, как я поморщилась, и тут же отпустила мою руку. "Прости, прости." Тебе несколько не лучше? Да нет, всё не так уж плохо на самом деле, наигранно бодрым тоном ответила я. Гораздо лучше. Спасибо, что сходила за верить письма. Честно говоря, мне, наверное, не скоро теперь захочется видеть мисс Фокс. Мне её тоже видеть не хочется. Она похожа на злую ведьму Запада. Помнишь, в волшебнике из страны Оз? Ага, хихикнула я. Хорошо бы опрокинуть на неё ведро воды и посмотреть, как она растает. Орядна тоже хихикнула, но тут же оглянулась по сторонам, словно опасаясь, что прямо из воздуха перед нами может соткаться мисс Фокс. "Та-да, -да, будь осторожнее, Орядна", трагическим театральным шёпотом завыла я. Её шпионы здесь повсюду, на каждом шагу. Орядна взвизгнула и бросилась бегом вдоль обсаженной деревьями дороги. Я, забыв про свои синяки, припустила следом, полной груди вдыхая сладкий воздух свободы. Деревня была совсем неподалеку от школы. Немного пройти по тенистой дороге, над которой сплелись друг над другом кроны посаженных вдоль обочины деревьев, а потом еще немножко по тропинке, петляющие между засеянными пшеницей и ячменем полями. Впереди виднелись другие девочки из нашей школы, но мы с Рядной не стали догонять их, держались на достаточно большом расстоянии, чтобы, никого не опасаясь, во весь голос высмеивать учителей и знакомых учениц. Вскоре мы поравнялись с белым прямоугольным дорожным знаком, на котором черными буквами было написано «Руквуд». Знак был слегка покосившимся, окраска на нем старый, потрескавшийся, местами даже облупившийся. Еще немного, и мы вышли к деревенской площади, небольшому травянистому треугольнику с торчащим в его центре каменным крестом. Это был памятник жертвам Великой войны. Примечание. Имеется в виду Первая мировая война. «Магазин здесь неподалеку», — сказала я, оглядываясь по сторонам. Хотелось надеяться, что моя фраза прозвучала скорее как утверждение, а не вопрос. «Вон там? Это он?» — спросила Ариадна. «Фух». Теперь я тоже увидела группу школьниц, собравшихся перед зданием, на котором висела вывеска «Кэндалл и Смит. Бакалеи». Перед входом в магазин Под полосатым тентом прямо на тротуаре были выставлены на стойках ящики с фруктами и овощами. Я улыбнулась. До да чего же приятно просто оказаться вдали от школы, насладиться свободой, и хотя у меня было очень туго с карманными деньгами, съесть что-нибудь нормальное вместо надоевшей холодной овсянки. Прекрасное состояние. Мы с Орядной побежали к магазину и к своему огорчению, обнаружили, что стоявшими перед магазином школьницами оказались наши заклятые враги. Пенни, Надея и ещё три девицы их прихвостни. Клара Брэнд, Джозефина Уилкакс и Этель Хэтлоу. Отступать нам рядной было поздно. Нас заметили, и Пенни уже устремилась ко мне, пыхтя как паровоз. Приблизившись, она, не замедляя ход, сильно толкнула меня, и я упала на траву. За что? Недоумённо спросила я. Это расплата за то, что Надея из-за тебя линейкой по рукам получила. Огрызнула Спенни и тряхнула своими рыжими волосами, на которых блестели янтарные искорки солнца. Я тяжело поднялась на ноги, разгладила своё платье и сказал: "Но это же она столкнула меня тогда в бассейн". Если столкнула, значит, ты заслуживала этого, заметила Этель и рассмеялась. Очень нехороший у неё был смех, совсем не дружелюбный. Пойдём, Скарлет, прошептала Ариадна и потянула меня назад. Я повернулась, и уже готова была с позором отступить, но имя сестры внезапно словно обожгло меня. Чёрт побери. Я же сейчас не должна вести себя как Айви. Я должна быть Скарлет. Я вновь развернулась. Пенни о чём-то ворковала со своими подругами, а те ухмылялись, словно стайка чеширских котов, точнее, чеширских кошек. Сама не успев понять, что я делаю, я схватила Пенни за волосы и изо всей силы дёрнула на себя. Пенни взвизгнула, попыталась ударом отбить мою руку, но я её рыжие волосы не отпускала и продолжала тянуть их, тянуть. Оставь нас в покое, Пенни, прорычала я. Отпусти её, Скарлет, попросила подошедшая к нам Надя. С радостью, ответила я и дёрнула ещё сильнее. Пенни задохнулась, зашипела от боли, попыталась лигнуть меня по ноге, но промахнулась. Я охотно отпущу её, если вы немедленно уберётесь отсюда назад в школу и не будете болтаться у нас под ногами. Надея ошеломлённо поморгала своими глазищами, потом неуверенно спросила: Пенни? Да-да, хорошо, я согласна. Я неохотно отпустила Пенни, заметила прилипшие к моей руке рыжие выдранные пряди. Пенни отскочила прочь от меня. "Пошли отсюда", сказала она своим подружкам. Лицо у Пенни пылало, в глазах сверкали молнии. "Я же говорила вам, что она ненормальная". И девочки поспешили прочь, оставив меня перед входом в магазин. "Что со мной? Что я только что сделала?" Я неподвижно стояла с бешено бьющимся сердцем и зажатым в кулаке пучком чужих волос. Потом я медленно повернулась. На траве за моей спиной замерла Ариадна с широко раскрытым от удивления, а может быть, от восхищения ртом. "Ариадна", окликнула я. Она не шевельнулась. Я подошла ближе, пощёлкала пальцами у неё перед глазами. "Ариадна?" Это было Бесподобно, ожив произнесла Анна. Во всяком случае, мы от них избавились, стараясь говорить как можно небрежнее, ответила я. Ты, ты такая смелая, Скарлет. Это ты так считаешь, подмигнула я ей. А другие думают, что я сумасшедшая. В магазине Кенделла и Смита кипела жизнь. Казалось, сюда сейчас собралась вся деревня, да ещё к местным жителям примешалось немало учениц из нашей школы. А магазинчик между тем был совсем небольшой, размером с любую из наших классных комнат. И казался ещё теснее из-за развешанных по всем стенам полок, битком набитых самыми разными товарами. Сам Кендел, а может, это был Смит, откуда я знаю, стоял за прилавком и едва справлялся с притоком покупателей. Местные деревенские покупатели просили его дать им, как обычно, А в ожидании своей очереди громко, не стесняясь, ругались школьницы, из-за которых в магазин не плюнуть некуда. Впрочем, наши школьницы, судя по всему, к этому были привычные и бесцеремонно протискивались к прилавку, держа над головой выбранные товары. По одному, не все сразу, покрикивал Кендел, а может Смит, в очередь встаньте, в очередь, кому сказано. Аriadna первым делом устремилась к большим, похожим на круглые аквариумы. стеклянным вазам со сладостями, и я ринулась вслед за ней. Разноцветная радуга леденцов, волшебные по красоте конфетные фантики, посыпанные нежной сахарной пудрой вишни. У тебя сколько денег? спросила я у Ариадны. В ответ она достала из своего ранца зелёный кошелёк и позвенела им. Много, усмехнулась она. Папочка не скупится на мои карманные расходы. Счастливая. А мой отец со мной разговаривать не хочет. Правда, я тоже, честно говоря, с ним не разговариваю. Почему? спросила Ариадна и как-то сразу погрустнела. Упс. Ну что я на это могла ответить? Что он послал меня в эту жуткую школу, которая умерла моя сестра, послал, не сказав мне об этом ни слова, и я теперь изображаю здесь свою покойную сестру? Да так, не почему, сказала я, сжимая руку в кулак. Просто мы с ним не ладим. А, понятно, кивнула Ариадна. Так ты насчёт денег не бери в голову. Я с тобой поделюсь. А сегодня ночью мы устроим грандиозный пир. Роскошная мысль, подхватила я. Выйдя из магазина, я почувствовала, как кто-то легонько похлопал меня сзади по плечу. Оглянувшись, я в первый момент подумала, что это Надя, вернувшаяся, чтобы отомстить мне за пенни. Но нет. Хотя эта девочка и была похожа на Надю, но ростом повыше и выглядела постарше. Уже не девочка, а скорее девушка, возможно, выпускной класс. Я хочу извиниться за свою сестру, сказала Анна, и в её голосе я уловила мягкий южный акцент. Мы вместе вышли на улицу. Заметив мой ошеломлённый взгляд, девушка продолжила: Я видела всё, что случилось. Надеи не стоит водиться с такой девочкой, это опасно. Не буду возражать, если вы скажете об этом ей самой, кивнула я. Сестра Надея улыбнулась и сказала: "Меня зовут Мина, а тебя?" "А я Скарлет". "Скарлет", повторила она, протягивая руку, которую я осторожно приняла и пожала. "Я постараюсь сделать так, чтобы она оставила тебя в покое. Правда, обещать ничего не могу. Надее очень хочется иметь друзей и свою компанию. После того, что случилось с той девочкой Валет, в окружении Пенни открылась вакансия на место лучшей подруги. Вот Надея и заняла его. Надея, ты понимаешь? Мина, позвала её какая-то взрослая ученица с противоположной стороны деревенской площади. Мина улыбнулась мне и поспешила к своим подругам. Мне хотелось окликнуть её, спросить, что она имела в виду, когда говорила о Вайлит. Но сообразила, насколько глупо это будет выглядеть. Ведь предполагается, что Скарлетт это история известна, причём известна очень хорошо. Наверняка они хуже, чем Мини. Ну а Ариадна тем временем очень внимательно, я бы сказала, вдумчиво, разглядывала взятое с уличной стойки яблоко. Я подхватила Ариадну, и мы с ней поспешили на почту отправлять наши письма. Причем Ариадна настояла на том, что сама заплатит за мои почтовые марки. Итак, наши письма мы отправили, и теперь мне оставалось только молиться о том, чтобы Бог послал тетушке Фебе достаточно чутья и здравого смысла, И она поняла из моего странного письма, что со мной далеко не всё в порядке, а моё послание крик о помощи. Хотелось мне надеяться и на то, что ответ тётушки Фебы окажется тоже зашифрованным, не привлечёт к себе внимания мисс Фокс, и она не перехватит его. Да, рассчитывать на всё это было очень заманчиво, хотя я и понимала, что шансы на успех у меня призрачные. Тем же вечером мы с Ариадной плотно закрыли дверь своей спальни, жаль, что нельзя было запереть её на ключ. И заткнули щель под дверью, напихав в неё какого-то грязного тряпья, чтобы из коридора не виден был свет. Я не знала, полагается ли в школе какое-нибудь наказание тем, кто объедается сладостями среди ночи. И если честно, не хотела и знать. Ариадна зажгла свечу, и в полутьме мы разложили свои сокровища. У нас были грушевые леденцы, анисовое дроже, лакричные подушечки, засахаренный миндаль, мятные карамельки и шоколадная помадка. Это был самый лучший пикник в моей жизни. Ты должна поблагодарить за сегодняшний праздник своего отца, Ариадна, сказала я. Поблагодарю, вздохнула она. Повидаться бы с ним. Письма, деньги это всё хорошо, конечно, но они живого общения не заменят, верно? Верно, с наигранной бодростью согласилась я. Я знаю, только печалиться не к чему, особенно сейчас, когда нас с тобой ждет величайший полуночный пир в истории. Ариадна успокоилась, улыбнулась в мерцающем свете свечи. Ну а теперь нам предстоит сделать очень трудный выбор, а именно, с чего начать. В течение следующего часа мы съели столько сладостей, сколько не каждый человек съедает за год. Я откинулась на спинку своей кровати, чувствуя блаженное тепло в полном желудке. Вряд на тоже отвалилось от остатков пиршества, и ни с того, ни с сего принялась вдруг рассказывать о своих оставшихся у неё дома платьях, описывать каждое из них в мельчайших навеивающих дрёму подробностях. А кроме платьев у меня дома есть красивая шкатулка для драгоценностей, и она до краёв наполнена ожерельями, браслетами, кольцами, Ой, Скарлет, прости. Я совсем забыла про твоё кольцо. Что? сонно моргнула я. Твоё золотое кольцо, прости. Тебе, наверное, очень неприятно слушать, как я тут расхвасталась, когда у тебя такая пропажа случилась. Она откинулась в подушку, а я всё ещё окончательно не проснувшись, едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Всё в порядке, сказала я наконец. Слушай, а у себя под кроватью ты смотрела? неожиданно спросила Ариадны. «Я часто нахожу под кроватью то, что у меня теряется. Знаешь, я всегда с самого детства представляла почему-то, что под кроватью живет маленький гоблин, который ворует у меня всякие штучки и утаскивает их к себе». «Э-э-э», — издалека начала я, сонно обдумывая, как мне лучше ответить. «Наверное, нужно будет сказать». «Ну, как же, конечно, я смотрела под кроватью. Первым делом именно там свое кольцо и искала. Но не успела я начать, как Риадна уже подползла на четвереньках по ковру с горящей свечкой в одной руке. И в следующую секунду уже нырнула ко мне под кровать. У тебя тут набивка в одном месте из дырки вылезла, услышала я голос Риадны. О, боже, только не Я там уже смотрела, можешь не стараться, воскликнула я, заглядывая под кровать. Боюсь, что голос у меня дрожал сильнее, чем нужно в такой ситуации. «Да ничего, мне не трудно!» — бодро откликнулась из-под кроватной темноты Ариадна. Я поднесла к рту палец, прикусила его, чтобы промолчать. Если она обнаружит дневник... Но спустя несколько секунд Ариадна вылезла из-под моей кровати. В руке у неё по-прежнему дрожал жёлтый огонёк горящей свечи. «У тебя в матрасе дырка», — спокойно сказала Ариадна. «А кольца действительно нет. Я затаила дыхание, ожидая услышать неизбежный вопрос. Но Ариадна ничего не спросил. Она села на ковре, вытянула ноги, взяла последнюю мятную карамельку, отправила её за щеку и принялась задумчиво сосать. Поздно уже. Это было всё, что я смогла из себя выдавить. Ариадна согласно кивнул, потом широко зевнул. Как ты думаешь, сколько сейчас времени? Я взглянула на ночное небо. в затёрнутом тонкими занавесками окне, и ответила. «Точно не знаю. Час, наверное, или половина второго. Тогда я, пожалуй, спать ложусь. Доброй ночи, Скарлетт». «Доброй ночи, Ариадн». Мы легли в своей кровати. Укрывшись одеялом, я облегчённо вздохнула. Потихоньку, конечно. До завтрашнего дня дневник в безопасности. Но как долго ещё я смогу хранить его в тайне?